А шесть за десять!» — шепнул дядя на ухо племяннику, пока диоез благословлял толпу. Этот папа должен нам не одну тысячу ливров. Славны сработано, сын мой, ты мой настоящий племянник по крови. Но не у одних только кардиналов вытянулись с досады лица. Какой-то человек, стоявший позади колоний, тоже не мог сдержать досадливого жеста. Это был синьор Бокаччо, главный приказчик Барди. Э, знал бы я, что ты тут замешан, мошенник, обратился он к Гуччо, ни за что бы не продал. А в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 Теперь пускай он по справедливости поможет мне упрочить мое правление. Я обязательно поеду в Леон на миропомазание. Но из графства Артуа по-прежнему шли тревожные вести. Робер, не встречая сопротивление, взял раз Авен, туран словом продолжал прибирать к рукам все графство. Из Парижа его тайно поддерживал граф Валуа. Регент не изменил своей прежней тактике окружения,